Глава 72. Внутренне напрягаюсь, зажмуриваю глаза и, к счастью, в следующий момент чувствую себя материальной в настоящем, невыдуманном мире. Вот только место не то, не королевский дворец. Каким-то образом я оказалась в глухой деревне. Окрестные дома практически не рассмотреть, видны лишь их силуэты. Все вокруг спрятано за густым туманом. Задираю голову наверх, на меня смотрит серое небо. А деревья вокруг стоят, словно забытые временем стражи, охраняющие свои секреты. Не очень радостная обстановка, давящая. Словно в этом месте давно нет ни души, лишь я забрела по какой-то странной случайности. Неспешно бреду среди всего этого великолепия, твердо намереваясь заглянуть в здешние дома. Может, там все же найдется хотя бы один житель, и я увижу то, что сможет помочь мне вернуться в королевство к Нельсону. Но стоит мне сделать шаг к одному из домов, как он сразу отдаляется. С другими зданиями происходит то же самое, и мне приходится вернуться к обычной прогулке, искать полезные вещи на улице. В центре деревни неожиданно встречается заброшенный колодец, обросший мхом или шайником. Меня тянет к нему. Торопливо подхожу к колодцу, и он, о счастье, не исчезает, стоит на месте. Подхожу вплотную к колодцу. Осторожно дотрагиваюсь до него пальцами и испытываю непреодолимое желание заглянуть внутрь. Страшно и одновременно предвкушающе это делать. Ведь на дне колодца может ждать что угодно, от награды до наказания. И эта неизвестность пугает, не дает мне сделать решительный шаг. Но за меня решает место, в котором я оказалась. Мое внимание перетягивают на себя странные звуки из леса. Учитывая, что до этого я не слышала вообще ничего, это радует и напрягает одновременно. Ведь не факт, что сейчас передо мной появится кто-то доброжелательно настроенный по отношению к незнакомцам. «Что ж здесь все так двойственно? Я всего лишь хочу вернуться к Нельсону!» Думаю с досадой. «Почему наша связь не может просто взять и вернуть меня к нему? Я ведь уже пообещала не ругаться на него и не обижаться. Закрепить союз!» Тем временем из леса, которая окружает загадочную туманную деревеньку, ко мне выползает гигантская змея. Ее чешуя серебрится в тусклом свете, а золотистые глаза сверкают, как два ярких солнечных диска. А вот и источник звука. Думаю, отстраненно. Ужас пока что не завладевает мной. Я лишь настороженно наблюдаю за возможной угрозой. В конце концов, змея ведь не обязана на меня нападать, если я ее не трону. А я ее точно не трону. Рептилия медленно двигается вперед, излучая ауру угрозы. И я понимаю, что не стоит обманываться. Холодок страха пробегает по моей спине. Внезапно происходит осознание. Вот он, враг жителей деревни. Делись ведь они все куда-то с этого места. Но мне-то некуда, разве что прыгать в колодец. Но этот вариант лучше оставить напоследок, на самый крайний-прекрайний случай. Откуда-то в моей голове появляется осознание, что змея – это мое испытание, явившееся в образе чудовища. Не самый легкий вариант инициации ведьмы, но зато один из самых надежных. И, несмотря на страх, в моем сердце зажигается искорка решимости, пока что еще совсем крохотная, но с каждым моим новым вздохом она становится все больше и жарче, подогревая мою уверенность в собственных силах. Я знаю, я должна сразиться с этой змеей, чтобы показать свою силу и волю. Кому показать? Я толком не знаю. Но анализ происходящего лучше отложить на потом. Уж точно не сейчас думать об этом, когда два огромных немигающих змеиных глаза неспешно приближаются ко мне в попытке загипнотизировать и как раз лишить воли. Я сосредотачиваюсь, вспоминая старые книги по защите и нападениям. Я их открывала когда-то, или же Все происходило, когда меня отравили, и моя магия сама наполнила меня необходимыми знаниями. Мне это тоже неизвестно. Но когда змея приближается, я отбегаю в сторону, избегая ее сильных зубов, да так прытко, словно всегда только и делала, что противостояло гигантским змеим переросткам Я делаю глубокий вдох и собираю всю свою энергию, взывая к разбуженной внутри магии. Я способна справиться, я знаю. Я больше не простая, беспомощная землевладелица с невнятными правами и обязанностями. Теперь мне доступна сила. «Я не боюсь тебя», – произношу, выставляя руки перед собой, ладонями вперед. «Не боюсь», – снова повторяю. Слова звучат в воздухе, как заклинание, наполняя пространство энергией. Змея, услышав мой вызов, останавливается, словно оценивая мою силу духа. Я же смело шагаю вперед. Мой голос становится громче. «Ты не съешь меня и не сломишь! Я не подвластна тебе!» В этом крике слышатся не только слова, но и мое нежелание сдаваться, решимость победить. Снова меняю место дислокации двигаюсь по кругу, обходя кровожадного монстра, собирая силы для удара. Сердце стучит где-то в висках, а время вокруг словно замедляется, и даже туман уплотняется. В момент, когда змея распахивает свои челюсти для атаки, я с прыжком кидаюсь вперед, выпустив поток света, который ослепляет моего противника. Свет охватывает змею, и в этот момент она преображается, теряя свою угрожающую форму. На ее месте вдруг появляется старая женщина, чьи глаза сияют мудростью. «Ты прошла свое испытание, дитя. Твоя храбрость и решимость возобладали над страхом. Теперь ты можешь вернуться в свой дворец. Полезай в колодец и ничего не бойся». С этими словами незнакомка растворяется в воздухе. Мне не остается ничего иного, кроме как подойти к колодцу и, наконец-то, заглянуть в него, развеять свое любопытство и заодно попытаться вернуться к Нельсону. Но колодца предсказуемо не разглядеть. Хочу выпрямиться, поискать другой выход отсюда, но не могу. Я чувствую, как земля под моими ногами начинает дрожать, и что-то неведомое заталкивает меня в колодец, утягивает на самое его дно. Страха во мне нет, лишь удивление. Но уже в следующее мгновение я оказываюсь во дворце. Та женщина не обманула. Колодец привел меня туда, куда я стремилась. Вот только не к Нельсону.